Глава 77. Зою похоронили на старом кладбище недалеко от заброшенного храма. В этот день солнце светило так ярко, что его лучи отражались даже от запылённого купола. Снег искрился. Людей было немного, но те, кто знал Зою, пришли. Здесь был доктор Вайтсон, Он считал, что был последним, кто видел Зою, и не мог до конца простить себе, что дал ей тогда уйти. Здесь была Аида. Она вспоминала свои будничные дни за болтовнёй с Зоей в первом отделении и была горда за себя, что смогла выбраться из этого омута благодаря Саше. Здесь были музыканты, с которыми Зоя когда-то работала. Они стояли в сторонке отдельной группы и перешёптывались между собой. Здесь были Леон и Саша. Они держали Леру за руки с обеих сторон. Леон подошёл к могиле первым. «Прости меня». На лице была искренняя скорбь. «Прости», — ещё раз повторил он. «Я должен был защитить нашу дочь». Он положил ладонь на крышку закрытого гроба. «Я позабочусь о ней». «Подойди, если захочешь», — шепнула Саша девочке. Ты можешь ей что-нибудь сказать на прощание?» Она сделала несколько неловких шагов, и Леон, протянув руку, поставил её рядом с собой и обнял за плечи. Она сморщила лоб, насупилась и хотела было отойти, но всё же решилась, и хоть и невнятно, но произнесла. «Я знаю, что ты была хорошая». Она сделала шаг назад, снова взяв Сашу за руку и почти беззвучно продолжила. «Я тебя прощаю». Саша улыбнулась. Больше не было страхов, не было обид, не было боли. Она крепче сжала детскую руку, почувствовав что-то большее, чем ответственность и что-то большее, чем благородство. Это тонкое и еле уловимое чувство, с которым она никогда не была знакома, проникло в её душу и пустило в неё корни. «Ты плачешь?» девочка посмотрела ей в глаза. «Это от солнца». Саша подняла голову к небу, чтобы выступившие на глазах слёзы не покатились по щекам. Приложила салфетку и, вернув своё внимание, девочке коротко улыбнулась. «Здесь были Рита с Артуром». «Он под домашним арестом. Ты уверен, что мы не зря пошли на это?» «Уверен», — ответил Артур в то время, как Леон подхватил свою дочь на руки. «Как думаешь, что решит суд?» «Не знаю». Негромко ответила Рита. «Он превысил необходимую оборону». «А доктор этот, как его?» Он чиркнул зажигалку. «Вон он стоит». Вайцен Помогла вспомнить Рита. «Да, он. Его показания смягчат». «Не факт. Необходимая оборона не доказана, и никто не снимет с него ответственность за то, что он совершил. Он должен понести наказание». «Согласен». Надеюсь только, что его чокнутая подружка не устроит нам сюрпризов в суде. Она точно чокнутая. Леон обернулся. Было ощущение, что кто-то сверлит его взглядом. И он верно почувствовал. Под деревом в нескольких десятках метров стоял Капинос. Казалось, что он был отростком этого дерева. В такой же тёмно-серой одежде, с таким же тёмно-серым лицом. Его присутствие здесь выдавал лишь букет жёлтых роз, любимых цветов Зои, которые были зажаты в ледяных от холода руках. Только холода он сейчас совсем не чувствовал. Он мог бы примерзнуть к этому дереву и остаться здесь навсегда, рядом с ней, со своей дорогой Зоей. А сейчас будто жизнь вырвала из его рук самое драгоценное, что у него когда-нибудь было. «Я сейчас». Леон оставил всех и подошёл к Капинусу. Никто не знает, о чём они говорили, но все видели, что Леон стоял поникший, а потом двумя руками сжал руку Виталия Капинуса. Но ни Леон, ни кто-то другой не в силах изменить прошлое.